Но когда первый медведь сделал первую броню, разве это не было так же плохо? Йорик молчал. Он молчал до тех пор, пока они не дошли до большого сугроба. Медведь лег в него и стал кататься, взметая снег на фоне черного неба. Так, что казалось, будто он сам весь из снега, воплощение снежной стихии. Накупавшись вдоволь, он встал, энергично отряхнулся и, видя, что у в ы л все еще ждет ответа на свой вопрос, сказал, «Да, может быть, оно и так. Но до первого бронированного медведя других не было. Мы не знаем, что было до этого». Так возник обычай. Мы знаем свои обычаи. Они тверды и неизменны. И мы следуем им неукоснительно. Без обычая медвежья природа не защищена, так же, как тело медведя без брони. Но, думаю, я приступил медвежью природу, когда починил этот нож. Думаю, я был глуп, как й ф ф у Ракнисон. Время покажет, но я не уверен и полон сомнений. А теперь скажи мне, почему сломался нож? Пытаясь прогнать боль в голове, у и л потер лоб обеими руками. «Эта женщина посмотрела на меня, и мне показалось, что у н е ё лицо моей матери», — сказал он, честно стараясь вспомнить тогдашние ощущения. И нож наткнулся на что-то, чего не мог прорезать, а я мыслями толкал его вперед и одновременно Тянул назад, и он лопнул. Так я думаю. Женщина знала, что она делает. Я уверен, она очень хитрая. Когда ты говоришь о н а ж е ты говоришь о матери и об отце. Да? Да, наверное. Что ты собираешься им делать? — Не знаю. Внезапно Йорик метнулся к у и л у и сильно ударил его левой лапой. Так сильно, что у в ы л а зазвенело в ушах. И полуоглушенный, он кубарем покатился вниз по склону. И Йорик медленно спустился к нему, и, дождавшись, когда у в ы л поднимется, — сказал «Отвечай правдиво!» У у и л у очень хотелось ответить. «Ты не посмел бы, если бы у меня в руке был нож!» Но он понимал, что Йорик это сам понимает. И понимает, что он это понимает. И было бы невежливо и глупо произносить это вслух. Тем не менее... Такое искушение было. Он сдержался и, утвердившись на ногах, посмотрел в глаза й р и к у «Я сказал, не знаю», — он старался говорить спокойно, «потому что еще не задумывался как следует над тем, что собираюсь сделать. И что это значит?» «Это пугает меня». И Лиру пугает Но я согласился сразу, как только она сказала «Так что же это?» «Мы хотим сойти в страну мертвых И поговорить с духом ее друга Роджера Того, которого убили на свальборде И если в самом деле есть такой мир мертвых То мой отец тоже там» И если мы сможем говорить с духами, то я хочу поговорить с ним. Но я в нерешительности. И я разрываюсь. И я хочу вернуться в свой мир и позаботиться о матери. Ведь это возможно. А еще отец и ангел Бальтамос сказали мне, что я должен отправиться к лорду Азриэлу и отдать ему нож. И, может быть, Они тоже правы. «Ангел удрал», — сказал медведь. «Он не был воином. Он делал, что мог, а потом больше ничего не смог сделать. И не он один боялся. Я тоже боюсь. Мне надо как следует подумать». «Может быть...» Иногда мы не поступаем правильно, потому что неправильное кажется более опасным. А мы не хотим выглядеть трусами и поступаем неправильно только потому, что это опасно. Нам важнее не выглядеть трусами, чем правильно рассудить. Это очень сложно. Вот почему я тебе не ответил. Понимаю. — сказал медведь. Долгое время они стояли молча, и особенно долгим оно показалось у в ы л у гораздо хуже защищённому от мороза. Но Йорик ещё не кончил, а у Уилла ещё не прошло головокружение и слабость от удара. Он не вполне доверял своим ногам, и поэтому, Не двигался с места. «Я изменил себе», — сказал король медведей. «Быть может, помогая тебе, я окончательно погубил свое королевство. А может быть, нет. Может быть, оно и так погибло бы. Может быть, я отсрочил его гибель». Поэтому я обеспокоен. Я занялся немедвежьими делами. Стал рассуждать и сомневаться, как человек. И скажу тебе одно. Ты сам это знаешь, но не хочешь знать. Поэтому говорю тебе прямо, чтобы ты себя не морочил. Если хочешь совершить это дело, ты больше не должен думать о матери. Оставь ее. Если твои чувства будут раздваиваться, нож сломается опять. А теперь я хочу попрощаться с Лирой. Ты подожди в пещере. Эта пара шпионов не спускает с тебя глаз, а я не хочу, чтобы они слышали наш с ней разговор. Уилл не находил слов, хотя чувства переполняли его. Спасибо тебе, Йорик Бирнисон. Только это и смог он вымолвить. Они с Йориком поднялись к пещере, излучавшей теплый свет в безбрежную темноту. Там й р и к приступил к последней фазе — в восстановлении ножа. Он положил его на самые яркие угли, лезвие раскалилось, и у в ы л с Лирой увидели сотни цветов, вихрящихся в дымчатой глубине металла. Когда он достиг нужного градуса, Юрик велел у и л у взять его и сразу сунуть в сугроб, который намело снаружи. Рукоятка из розового дерева была обожжена и местами обуглилась, но Уилл обернул руку в несколько слоев подолом рубахи и сделал, как велел Юрик.